Глава четырнадцатая. Черный Монроний отъехал и на сотню метров, когда к дому Буанзена подкатил темно-синий алоэд. Из него выскочили трое в штатских костюмах. Оглядываясь, они поспешили к дому. Сбежав на крыльцо, один из них вдавил кнопку звонка. Было слышно, как внутри дома разливаются трели. «Странно, что собака не лает, дитс!» «Может, вышел погулять?» «Парень вернулся с дежурства два часа назад. Он уже сделал все дела и должен отдыхать. Дитс позвонил еще раз и еще. В ответ не звука. Тогда старший толкнул дверь. Она оказалась запертой только на защелку. Ну-ка, навалились! Они надавили втроем, и дверь распахнулась. Все достали пистолета и встали вдоль стен. Капитан Буанзен, мы из службы судебных маршалов. Где вы, сэр? Один из маршалов выглянул из прихожей и присвистнул. Ты должен взглянуть на это, Дитс! Они вошли в гостиную и увидели капитана, который лежал, откинувшись на изорванную пулями спинку дивана. Половины головы у него не было, стреляли с близкого расстояния из ружья крупного калибра. Неподалеку на ковре валялся труп Спаниеля. «Вот почему он не лаял», — сказал Дитс и, подойдя к дивану, поднял выпавший из руки Буанзена Рек. Понюхал ствол и сказал. «Из него стреляли. Не думаю, чтобы коп промахнулся». «Они были здесь недавно, Дитс. Тот черный Монрос с затемненными стеклами». «Я помню. Скорее!» Алоэд резко взял с места и помчался по узкой улице. Ориентироваться было просто. Колёса Манро оставили на прикатанном гравии отчётливые следы. Однако этим судебные маршалы не ограничились. "Гвида, Хирш, как слышите меня?" начал вызывать по радио старший агент Диц. "Меня интересует чёрный Манро с затемнёнными стёклами. Мимо вас он не мог проехать. Только что проскочил мимо меня, я на 44-й улице. Преследую его, Хирш. Но я без прикрытия, босс. Я только прошу преследовать и наводить нас. Уже еду." «Вон он! Свернул на 42-ю возле магазина готового платья!» «Давай, покажи, что ты можешь!» – сказал Дитс, обращаясь к водителю. Алоэд выскочил из района коттеджной застройки. Приближался час пик, и на дорогах становилось все теснее. Автомобиль то и дело выскакивал на встречную полосу и нарушал все мыслимые правила. Резко тормозил, избегая верного столкновения, и снова стартовал на дымящихся покрышках. Сканеры дорожной полиции заносили его номер во все черные списки, однако пока координаты нарушителя определялись и к нему на перехват высылался патруль, а Луэт оказывался уже в другом районе. Возле ресторана он срезал клумбу, разбросав цветочные лепестки на сотню метров, в другом месте сшиб столик в уличном кафе. Вслед водителю неслись проклятия, но машина срезала поворот за поворотом, следуя наводкам агента Хирша. «Идем по 38-й улице. Кажется, он меня заметил, босс. Точно, он ускоряется!» «Не теряй его, слышишь? Не теряй ни в коем случае, мы уже совсем рядом», – приказал старший агент. Подпрыгнув на бордюре, Алуэт потерял колпак с переднего колеса. Потом свернул за угол, впереди показался миган эскорт агента Хирша. Метров 50 перед ним словно корабль на волнах раскачивался тяжёлый внедорожник Манро. "Хирш, посторонись", скомандовал по радио Диц. Миган эскорт выскочил на тротуар, и Алуэт с рёвом пронёсся мимо него. "Вот и карма внедорожника, сколько в нём людей неизвестно. Приготовиться", приказал Диц. Он достал пистолеты и включил штатный передатчик. "Алло, дежурный?" Проверьте номер 565617Z. Жду. Через пару секунд ему ответили. 565617Z, госномер, сэр. Спасибо. И кто там может быть? спросил водитель, избегая столкновения с выскочившей на дорогу собакой. Какие-нибудь копы прибавить можешь? На каменной брусчатке мы как коровы на льду. Вот если бы асфальт. Ну и что? Они ведь тоже как коровы. Я попробую. Попробуй, он прорывается куда-то, где его ждут. Если мы ничего не предпримем, можем нарваться на засаду. А может, ну его, босс? Осторожно предложил тот, что сидел на заднем сидении. Ну его? Ты говоришь, ну его? А по десять кусков на нос, это тебе уже не интересно? К тому же у нас совершенно определенные указания. Тарань его! Тарань! Водитель добавил оборотов и крепко приложил внедорожник в задний бампер. Монро пошел юзом и разнес в щепки газетный киоск. Газеты и журналы взметнулись до самых верхних этажей. Послышался отчётливый хлопок, заднее стекло внедорожника осыпалось. Из тёмного салона на Улой отглянула дуло крупнокалиберного оружия. "Голово!" крикнул старший агент, и в следующее мгновение лобовое стекло разлетелось на шестигранные осколки. Алуэт ввильнул, но удержался. "Ты как?" спросил Диц. "Нормально", ответил водитель, смахивая с лба каплю крови. "Но «Ну, держись, сука", выругался Диц и вытянул руку с пистолетом, два раза выстрелил. В салоне Манро качнулся и ещё сел. Вы попали, босс. Вроде да. Внедорожник пошёл юзом и ударился о старую кованную ограду. Водительская дверца распахнулась, выскочил человек в чёрных очках и с огромным пистолетом в правой руке. В левой он высоко держал золотой значок. Кажется, федерал, босс. Вижу. Выходим осторожно, держите его на мушке. Ну и, разумеется, достаньте свои значки. Так они и сходились. С одной стороны, старший агент службы криминальных расследований Лоун с пистолетом и значком. с другой трой агентов службы судебных маршалов с оружием и серебряными значками. Бросай пистолет и сдавайся. Я федеральный агент. Вы не имеете права меня арестовывать. А мы судебные маршалы, и в отсутствие полиции имеем право арестовать любого, кто нарушил закон. Бросай пистолет, всё равно тебе не выкрутиться. Я не нарушал закона. Ты подозреваешься в убийстве полицейского капитана Бланзена. Это бред. Это не бред. Он оборонялся и ранил твоего напарника. Дитц блефовал, однако его слова угадали в самое яблочко. Федеральный агент дёрнулся, и этого хватило, чтобы стоявший позади всех Хирш выстрелил. Агент Лоун выронил пистолет и упал навзничь. Где-то визгливо закричала женщина. "Свидетелем будет", машинально отметил Дитц. "Зачем ты стрелял, болван?" накинулся он на Хирша. "Но он угрожал вам, босс". Дитц посмотрел на своих людей. Они выглядели напуганными. Убийство федерального агента это не пустяк. Тем более в машине валялся ещё один. Но чего вы стоите, обыщите их что ли? Все трое бросились выполнять приказ, но босс снова остался недоволен. Хир, что ты туда побежал? Обыскивать, сер? Не обыскивать нужно, а добывать улики. О, у... у меня в машине дурь завалялась. Какая? Зелёный попугай. Сколько? 4 дозы. Давай, насыпаем в карманы, да побыстрее. Слушаюсь, босс. Хирш сбегал к машине, изожав в кулаке дурь, вернулся к телу федерального агента. Разумеется, подброшенные наркотики почти всегда можно было распознать, но попробуй не запиши их в протокол. Послышался вой полицейских сирен. Смываемся, босс, спросил водитель. С чего это? Мы правы. Мы всегда правы. Я нашёл вот что. Водитель подал дицу пакетик для вещдоков, в котором лежали две гильзы. Это за них, а не капитана грохнули. Не знаю, соврал диц. И подумал про себя: "Не они так мы бы его убрали. Капитану просто не повезло". "Босс, у того, что в машине в брюхе дырка от малокалиберного оружия", сообщил второй агент, вручая Дицу ещё один пакетик с целой горстью крупнокалиберных гильз. Это Бунзен его из река уделал. Полицейские сирены гласили уже на соседней улице. "Занимайте оборону", приказал Диц. "Что, в копов что ли стрелять будем?" испугался Хирш. "А тебе-то чего?" Ты только что федерального агента завалил, усмехнулся водитель. Городские копы для тебя теперь как семечки. Никакой стрельбы. Значки держать как можно выше. Отдав распоряжение, дитц набрал на диспикере номер своего начальника. "Дец, ты? Я, сэр. Мне нужна поддержка. Нас сейчас копы заместить попытаются. Какого хрена, дитц? Я зачем тебя посылал?" "Потом всё объясню, сэр. Вы пока слушайте". Дитц положил включённый диспикер на капот талота. Кто бы вы ни были, положить оружие на землю и выходить с поднятыми руками, прозвучало из мегафона. Вслед за первыми тремя полицейскими машинами стали прибывать другие. Скоро они заполонили все переулки, и ото всюду на судебных маршалов были нацелены десятки пистолетов и дробовиков. Повторяю, кто бы вы ни были, я старший агент службы судебных маршалов, ответил Диц, и хотя перекричать мегафон ему не удалось, его начальник всё прекрасно слышал. «Положите оружие на землю и выходите с поднятыми руками!» «Мы из службы судебных маршалов!» «Положите оружие на землю и поднимите руки!» Наконец подъехала машина какого-то полицейского чина, как оказалось начальника городской полиции. Он бесстрашно прошел через плотные ряды своих бряцающих оружием подчиненных и приблизился к Дицу. «Кто вы такие и почему не сдаетесь?» «Я старший агент Диц, сэр, служба судебных маршалов!» Я не могу сдаться, поскольку нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Боюсь, вам придётся подчиниться старший агент, иначе я прикажу вас перестрелять, как бешеных псов. Вы и так уже наваляли тут трупов. Начальник полиции кивнул на тело агента Лоуна. Кто этот человек? Убийца полицейского, сэр. Вот как? А я подозреваю, что это агент Федеральной службы криминальных расследований. Откуда вам это известно? усмехнулся Диц. Я. Начальник полиции смутился. Одним словом, у меня есть свои информационные каналы. То есть федеральный агент имеет право убить полицейского, не сдавал садиться. Ему нужно было тянуть время, чтобы дождаться помощи. О каком полицейском идёт речь? Капитан Буанзен из 42-го отделения. Его пристрелили эти двое федералов. Боюсь это голословное утверждение. Посмотрим, как вы заговорите, когда здесь объявится ФСБР. Ваш храбрый офицер ЦАР отстреливался и успел ранить одного из этих грабил в живот. В этом мы сумеем разобраться и без вас. А теперь я последний раз повторяю свой вопрос. Вы собираетесь отдавать себя в руки закона или нет? Ответить Дедс не успел. Зазвонил диспекер начальника полиции. Да, слушаю, раздражённо ответил тот. Начальник Камонсен, что у вас там за шум? Вы переполошили весь город. Узнав голос прокурора, шеф полиции нахмурился. Ничего особенного, ваша честь, всего лишь полицейская операция. А мне сообщили, что вы пытаетесь арестовать государственных служащих. Вынужден вам напомнить, что я поставлен в этом городе следить за тем, чтобы полиция не превышала своих полномочий. Уверяю ваша честь, что мы их не превышаем, а с судебными маршалами мы составим совместный протокол. Один экземпляр они возьмут с собой. Это было бы правильно, начальник Камунсен. Это было бы очень правильно. Но удача вам. И вам, ваша честь. Заметив, как изменилось выражение лица начальника полиции, агент Диц понял, что поддержка пришла вовремя. Ну ладно, ребята. Шеф полиции поднял руку и дал своим отмашку отставить. Разочарованные полицейские начали убирать оружие, и вскоре патрульные машины стали пятятся вверх по улице, чтобы разобраться с создавшуюся пробку. К начальнику полиции подошли трое детективов в гражданских костюмах. "Начинайте", сказал им чиновник. "А у меня в офисе ещё полно неотложных дел". "Кто старший?" спросил один из детективов. "Я, старший агент Диц. Почему вы преследовали агентов ФСБР?" На тот момент мы еще не знали, что преследуем федералов. Возле дома прозвучали выстрелы, а мы как раз проезжали мимо, ну и вмешались. Успели заметить, как от места происшествия отъезжает эта машина, а когда нашли в доме труп, решили ее догнать. А почему вы не вызвали полицию, агент Дитс? Моя рация вышла из строя, едва брала собственные частоты. Понятно. У них в карманах наркотики, сообщил один из детективов, обыскивавших трупы. Тот, что снимал показания с Дитса, усмехнулся. Будем заносить в протокол? Конечно, будем. И уже тише обращаться к дицу добавил. ФСКР вам этому не простит, господин судебный маршал. Так и знайте. Знаю, ответил дицу.